Нет, не удастся, с трудом выдавила я, и теперь все обивки были мне безразличны. Я опустилась на ближайшую сту. В том-то и дело, что ничего не будет хорошо. Дедушка умер уже 6 лет тому назад, и теперь не может нам помочь. Люся присела на колени рядом со мной. "Но «Ну не надо плакать", беспомощно сказала она, при этом начала плакать сама. "Милая, ты не должна так ужасно плакать. Это нехорошо для" она всхлипнула. «Он действительно умер?» – спросила она и казалась совершенно безутешной. «Это его сердце, правда? При этом я всегда говорила ему, что он не нужен тайком есть торты с масляным кремом». Пауль склонился к нам и выглядел так, как будто и он готов разразиться слезами. «Ну, здорово! Если к нам еще и Гидеон присоединится, то мы вполне могли бы составить конкуренцию летнему дождю». Но леди Тильной воспрепятствовала этому. Она вынырнула из кармана юбки два носовых платка и протянула нам с Люси по одному. И сказала тоном, который был потрясающе похож на леди Аристы. Для этого будет времени попозже, дети. А теперь соберитесь. Нам нужно сосредоточиться. Кто знает, сколько у нас ещё осталось времени? Гедеон погладил меня по плечу. "Она права", прошептал он. Я аж шмыгнула носом и рассмеялась, когда услышала, как Люси трубит на свой платок. Я надеюсь, что эту привычку я от неё всё-таки не наследовала. Пал подошёл к окну и посмотрел вниз на улицу. Когда он обернулся, его мина была снова совершенно нейтральной. Ну, в порядке. Тогда давайте дальше. Он почесал себе ухо. Итак, Лукас больше не может нам помочь, но ведь и без него можно с помощью документов убедить хранителя выгостичных набереня графа. Он вопросительно посмотрел на Гедона. И тогда круг никогда не будет завершён. «Прежде чем документы проверят по наподлинности, пройдет слишком много времени», — возразил Гедеон. «В настоящий момент Фальк — магистр ложи, и он, возможно, даже поверит нам. Но быть уверенным я не могу. До сих пор я вообще не решался показать документы кому-нибудь из ложи». Я кивнула. Еще на диване в 1953 году он рассказал мне о своих предположениях, что среди хранителей есть предатели. «Вы знаете, — взяла я снова слово — Вполне вероятно, что среди хранителей в настоящее время имеется один или несколько, которые знают о действительном действии философского камня и поддерживают планы графа стать бессмертным.